Хронология жизни Петра Александровича Румянцева. 1725, 4 января. В семье дипломата и воина Александра Ивановича Румянцева родился сын Петр. 1735. Петр Румянцев записан рядовым в лейб-гвардии Преображенский полк. 1739. Назначен на дипломатическую службу и зачислен в состав русского посольства в Берлине. 1740-й. Отозван из Берлина и направлен в сухопутный шляхетский корпус для обучения. Октябрь. Произведен в подпоручике и направлен в армию. 1741-й. Июнь. Произведен в поручике. Сентябрь. Произведен в капитаны. 1743-й. Июль. Обосский мир со шведами. Александр Румянцев посылает сына Петра в Петербург с известием о заключении мира. Петр Румянцев пожалован в полковники. 1744. -й. Александр Румянцев указом императрицы Елизаветы возведен в графское достоинство. Таким образом, графский титул получает его сын, полковник Петр Румянцев. 1748. -й. Петр Румянцев женится на Екатерине Михайловне Голицыной, дочери генерал-фельдмаршала Михаила Михайловича Голицына. 1751. -й. Родился старший сын Петра Румянцева Михаил Петра. 2754 3 апреля родился сын Петра Румянцова Николай, будущий канцлер и основатель Румянцевского музея. 1755 15 марта родился третий младший сын Петра Румянцова Сергей. Декабрь Пётр Румянцев произведён в генерал-майоры. 1757 19 августа участвует в сражении при Грос-Егерсдорфе. В первом крупном сражении русской армии в Семилетней войне умелые действия Румянцова решили исход сражения. 1758, январь, произведён в генерал-поручики. 1759, 1 августа, участвует в Кунёрцдорском сражении, крупнейшая победа русской армии над прусской армией Фридриха Великого. 1761 13 августа 5 декабря руководит проведением Кольбергской операции. После нескольких сражений крепость Кольберг взята русскими войсками. 1762 февраль. Произведён в генерал-аншефа император Пётр III награждает Румянцев ординами Святого Андрея Первозванного и Святой Анны. 1764 ноябрь. Назначен президентом Малороссийской коллегии и генерал-губернатором Малороссии. 1768. Ноябрь. Начало русско-турецкой войны. Петр Румянцев, командующий 2-й армии. 1769. Август. Назначен командующим 1-й армии. 1770. 17 июня. Разбивает турецко-крымско-татарский корпус под командованием хана Каплан-Герея. 7 июля. Разбивает 80-тысячный татарско-турецкий корпус при Ларге. 21 июля разбивает в 10 раз превосходящие силы противника, которыми командовал великий визирь и ваззаде. Август получает чин генерал-фельдмаршала, составляет обряд службы, свой главный военно-теоретический труд. 1771. Предпринимает осаду Селистри, но без штурма отводит армию за Дунай. 1774. Рейд армии Румянцова отрезает турецкой армии сообщение с Андрианополем. 1775, 10 июля. Заключён Кючук-Кайнарджийский мир. Высочайшим указом повелино генерал-фельдмаршал графу Петру Александровичу Румянцову присоединить к фамилии наименование Задунайский. 1776, декабрь. Румянцев почётный член Академии наук. 1787, сентябрь. Начало Второй Екатерининской русско-турецкой войны. Румянцев, командующий украинской армией, действующий против турок. 1789 апрель. После объединения двух армий с Румянцева слагают полномочия командующего армии. 1794 апрель. Назначен главнокомандующим армией в Польш. 1796, 8 декабря. Граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский скончался в селе Ташань Полтавской губернии. 1799 в Петербурге на Марсовом поле установлен памятник Петру Александровичу Румянцеву. Конец книги. Декабрь 2016 -го года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова, читал Сергей Дадыка.